Глава 59. босс. Like Итак, для начала проверим броню. Первый элемент — уже самый обычный древний шлем, можно на него не обращать внимания. А вот второй — это еще один компонент набора князя. Правый наколенник князя, броня — 0. Обеспечивает 10 секунд абсолютной свободы передвижения. Часть набора князя. Бонус от двух предметов — Открывает базовую способность слова. Вы можете приказывать всем, кто ниже вас по классу. Длительность — 1 секунда в день. Обусловлено развитием пути князя. Вот это уже очень и очень серьезно. Моя 1%, десятая процента, что я получил благодаря удару по Раугу, пришлась кстати и обеспечила меня неожиданно приятным достижением. С одной стороны, я увидел на примере вождя охотников как бывает, если неудачно воспользоваться этой силой. Но с другой... Я ведь могу скомбинировать ее, например, с арку и тогда появится возможность добиться чего-то на самом деле интересного. На этом фоне абсолютная свобода передвижения даже воспринимается как что-то совсем банальное. Ладно, с этим покончили. Пора посмотреть, что же мне несет новый необычный кристалл стихий. Великий концентрированный кристалл тени повышает уровень сродства с особой стихией тени на 1%. Если стихия не открыта, позволяет ее изучить, поглотить великий концентрированный кристалл тени. А вот это неожиданно. Раньше, при выпадении похожей стихии, мне никогда не предлагали изучать ее во второй раз. А тут на тебе. И что теперь делать? Вроде бы очевидно, что способность дубль мне не нужна. Особенно в свете того, что еще и непонятно, как ее прокачивать. Но слово «особое» в описании и то, что этот кристалл выпал с босса, даже не знаю. Неожиданно мне пришел в голову еще один аргумент. Какая у меня была в обычной тени одна из первых способностей? Правильно, полок тени, дававший невидимость. А если эта особая стихия тоже мне откроет что-то подобное? Тогда исследование этого мира можно будет продолжить. И это точно лучше, чем понимать, что я буду вынужден до окончания отведенного мне срока сидеть в одном единственном месте и точно больше не найду ничего, выбивающегося за рамки. Вы изучили особую стихию тени. Стихия добавлена в маску, улучшение стихии 2 из 3. Открыта способность пелена тени. Тип 1. Дает абсолютный шанс в 50% пропустить мимо себя любую атаку. Длительность 1 минута. Тип 2 дает абсолютную возможность скрыть себя в тенях, длительность одна минута. Мне даже захотелось закричать «У меня получилось!» Причем, как все удачно сложилось. Способность сама миновала первый этап и сразу добавилась в маску. Теперь бы ее очистить, повысить до королевского уровня, да найти еще третий кристалл для полного улучшения тени. Даже представить страшно, что за силы мне тогда откроются. Пелена тени, тип 1. Я не стал себя сдерживать и тут же проверил свою новую способность на практике, и вышло очень красиво. Вокруг меня сформировался туманный плащ, чем-то напоминающий плащи жнецов. Хотя нет, этот смотрелся гораздо тоньше и элегантнее. Разница между ним и тем, что открывала обычная маска, была как между чашкой, вылепленной детскими руками из глины, и фарфоровым чудом, сотворенным настоящим мастером. Как же легко и свободно я себя чувствую. Пеленотени тип 2 Поменяв версию пеленотеней, я моментально лишился чувства комфорта, до этого словно переполнявшего меня, но зато растаявшие в окутавших меня тенях руки и тело убедили в том, что мой план с дальнейшей разведкой этого подземелья можно будет продолжить. Вот только кое в чем лучше убедиться прямо сейчас. Дождавшись пока от толпы, наседавшей на двойника, отобьется одинокий охотник, я тут же сделал несколько шагов в его сторону. Прошел прежнюю дистанцию не обнаружения. ничего не изменилось. Вот между нами всего 10 метров, 5. Ага, он начал озабоченно оглядываться, что-то подозревая. Фух, это он не меня услышал, а просто выбирает, как бы лучше подобраться к моей копии, чтобы застать ту врасплох. А я сам уже стою вплотную, и тот даже не понял ничего. Все же абсолютные способности — это прекрасно. И тут, словно решив напомнить мне, что не стоит расслабляться, двойник плеснул живой водой в стоящего рядом охотника, заодно окатив и меня самого. «Эй, поосторожнее!» Я тут же выругался по мысленной связи и отступил обратно в наш безопасный угол, вытирая из себя зелье. «А, ты тоже тут был? Странно, я тебя не заметил». Двойник, увлеченный боем, не обратил на происходящее особого внимания. А вот я взял на заметку, что моя новая пелена теней прекрасно защищает и от союзников, вернее, наоборот, не защищает. И на будущее следует это учитывать, чтобы не попасть под дружеский огонь. Размышляя над этим, я взялся за восстановление запасов зелий, а то за время поиска босса и сражения с ним они начали показывать дно. Впрочем, процесс уже отработан, всего полчаса, и я смогу с уверенностью сказать, что в ближайшие пару часов о живой воде можно не беспокоиться. Смена? Двойник как раз удачно попросил его подменить, так что я воспользовался случаем и передал ему побольше зелий. Не теряй меня, я прогуляюсь за новым боссом. Как только мы снова обменялись позициями, я предупредил свою копию о желании продолжить прогулки. А что, тут еще один есть? Уверен, что даже больше. Я невольно улыбнулся. Но если ты про то, видел ли я кого, то нет. Тем не менее, ты там, если что, будь морально готов. Настроив тем самым двойника на боевой лад, я проверил свою новую экипировку, активировал второй тип пелены тени и неспешно двинулся вперед. Конечно, будь эта способность бесконечной, я бы под ее покровом только и гулял, но, увы... Даже если что-то хорошего качества, все равно не стоит рассчитывать, что не найдется тех или иных ограничений. В итоге под невидимостью я только проскочил правый поворот, где в прошлый раз был вынужден остановиться. А дальше уже постарался перемещаться, просто выдерживая дистанцию между мной и охотниками. К сожалению, если при движении в другую сторону босс мне попался почти сразу, то здесь пришлось прогуляться. Наверное, я прошел около пяти километров когда в очередном тупиковом ответвлении заметил нового отдыхающего вождя охотников. Кстати, интересный момент. Если вождь — это не уникальный босс, то сколько их окажется всего, и кто будет стоять во главе всей этой иерархии? А в том, что должен быть кто-то сильнее охотника-босса, я теперь уверен на все сто. Впрочем, сейчас это не самое главное. В прошлый раз вождь был довольно близко от собираемой нами толпы. Сейчас, помня о том, как тяжело мне это тогда далось, я понимаю, что несколько километров мне его у себя на хвосте точно не протащить, раздавит в лепешку еще в начале дистанции. А это значит, что мне нужен новый план.